Кто-то тронул Ломоносова за плечо. Он оглянулся. Перед ним стоял Фанвизин. Каковы события? Каковы? Да, смуты и всякой сутолочи немало. Мах-мах! И увезли. Начали новое царение. Все это больно уж скоро. Не понимаю вас. Не понимаете? А как те-то, сударь, одумаются и пойдут сюда, из Рамбола. Да кому идти? Как кому? У Петра Федоровича, друг мой, с галштинцами более пяти тысяч войска. Отстоим, Михаил Васильевич, что вы, отстоим! Город отцеплен, и государь не то и дело подводит языков. Слышали? Слышали, сколько уже явилось с покорностью? Оба Шуваловы, Трубецкой, Воронцов, в Кронштадт послан адмирал Иван Лукьян Чталызин привести флот к присяге. А Миних? Он один сударь чего стоит? Что Миних, старый немчик? Мы его... ну но, но не сути так зазорно. С Минихами, брат, не очень-то шутят. Они.. Кто это там? Дворцовая площадь, как по мановению волшебного жезла, вдруг смолкла. Взоры всех обратились к крытому парадному подъезду, выходившему на морскую. Был девятый час вечера, но на улице было светло. На подъезде в кругу сенаторов, генералитета и первых чинов двора показались два офицера невысокого роста в лентах и светло-зеленых гвардейских кафтанах. Один живой и худенький, другой плотнее и с виду представительный и важный. Батюшки, да ведь это государиня. И Дашкова? Садится, садится верховно. Откушала присветлая. У окон-то с улицей все видно было.